Долгая ночь. Еерафантес. иерофант Тот, кто разъясняет священные понятия. Учитель учителей. Толкователь тайн. Главный из посвященных, чье имя запрещено произносить вслух. Ипсурцев называл своего ночного гостя иерофантом хотя прекрасно знал, кто он. Генерал не стал рассказывать Салтаханову, как в девяностые годы среди новых русских розенкрейцеров у него постепенно появились свои люди. Не стал рассказывать, как сделал ставку на самого толкового с обоюдной выгодой. Розенкрейцер получал беспрепятственный доступ к документам в секретных архивах, а генерал информацию о работе влиятельной международной структуры. И тем более не стал рассказывать псурцев, как самый толковый за два десятка лет прошел всю иерархию ордена снизу доверху при постоянной поддержке генерала. Оба давно привыкли к агентурным псевдонимам, а теперь уже и статус требовал называть Розенкрейцера иерофантом. Роль ордена Розы и Креста в истории человечества окутана многовековыми легендами. Розенкрейцеры — это армия из сотен тысяч ревнителей, учеников, теоретиков, практиков, философов, младших адептов, старших адептов, свободных адептов, магистров, магов. На высшей ступени стоят верховные маги. Но целиком братство подвластно лишь двенадцати иерафантам. Они царят над всеми, от ревнителей до великих магов — и незримо управляют орденом. Один из аэрофантов сидел сейчас напротив Псурцева в мансарде по тайного этаже Академии. На голову наброшен капюшон куртки, лицо закрыто медицинской маской, руки в перчатках, на глазах темные очки, странно выглядящие ночью в полумраке кабинета. «Вам же неудобно», — сказал Псурцев. «Снимайте весь этот маскарад и поговорим нормально. Я предпочитаю смотреть собеседнику в глаза». «А я предпочитаю встречи в более укромных местах», — глухо откликнулся из-под маски иерафант. «Пришлось бросить все дела по вине ваших людей, которые полезли туда, куда лезть было. Не надо. Не узнаю вас, генерал. Что произошло?» «Именно это меня сейчас больше всего интересует», — Псурцев буравил взглядом стекла очков Аэрофанта. «Погибли два моих сотрудника, поэтому я жду объяснений. За что их убили?» Под маской булькнул смешок. «Вы считаете, я должен это объяснять? Вместо того, чтобы контролировать происходящее, ваши люди инсценировали уличное ограбление. Я мало знаком с этой областью деятельности», но даже по закону больших чисел грабителям не может вести постоянно. Мне не нравится ваша ирония. Это не ирония. иерофант закинул ногу на ногу. Мы давным-давно договорились о порядке обмена информацией. Сегодня американка должна была получить материалы исследования, а я — передать их вам вместе с результатами анализа. «Именно в такой последовательности. Но оказывается, вы за моей спиной влезаете в цепочку первым. Причем, как я понимаю, это происходит систематически. Просто система вдруг дала сбой». «Ярофант», — прорычал псурцев, — «давайте договоримся еще раз. Во всем, что связано с национальной безопасностью — «Я буду поступать так, как считаю нужным, и не спрашивать у вас ни совета, ни тем более разрешения». С каких пор открытые данные о событиях 200-300 летней давности стали вопросом национальной безопасности? И это тоже позвольте мне решать самостоятельно. Сейчас речь о другом. «Вы уверяете, что исследование Мунина не содержит никакой тайны и не представляет особого интереса? А, по-моему, вы пытаетесь меня обмануть». Удивление иерофанта было неподдельным. «С чего вы взяли?» «С того, что просто так, из-за стопки бумаги с цитатами из школьного учебника, людей не убивают. Я мог бы допустить, что Мунин расправился с уличными грабителями». «Чёрт его знает, у народа сейчас по карманам чего только не напихано. Электрошокеры всякие, травматика, да хоть отвертки заточенные. Но мои-то не шпана какая-нибудь», — Сурцев грохнул кулаком по столу. «Это были офицеры, прошедшие спецподготовку, и вооружённые, а их разделали, как свиней на бойне». Мунина прикрывала группа ещё более крутых парней, которые были не против того, чтобы материалы попали к вам — но не хотели чтобы они достались кому то еще и я спрашиваю снова почему иерофант чуть сдвинул маску и помолчал теребя кончик носа все это для меня полная неожиданность наконец сказал он темы которую разрабатывал мунин до него занимались многие ничего такого на что стоило бы обратить особое внимание Никто ни разу не обнаружил. Я просмотрел автореферат исследования. Это разве что немного шире и немного глубже, чем у других. Не более того. Но если дело обстоит так, как вы говорите, мне нужен весь комплект материалов. Все исследование целиком. И, желательно, вместе с автором. «Мои люди уже работают над этим». «А вас я попросил бы теперь уже внимательно изучить автореферат и выдать заключение о причинах такого пристального интереса третьей стороны». «Вы знаете, что Коран только на арабском языке считается в полном смысле священной книгой?» Помолчав еще немного, вдруг спросил Эрафант. «Как Тору переписывают? Знаете?» «Понятия не имею», — признался озадаченный генерал. В переводе неминуемо уходят тончайшие нюансы, заложенные автором. Ускользает идеально выверенный смысл. Вдобавок, при чтении вслух на другом языке звук имеет совсем другие частоты, амплитудные характеристики. Изменяется механизм физического взаимодействия с пространством, смещается точка резонанса. Это что касается Корана. Что же касается торы, есть типографские книжечки, с которыми все понятно, а есть свитки, которые хранятся в синагогах. С ними проводят службы и совершают обряды, их выносят к людям на праздники. Так вот, это не книги, а именно многометровые свитки, которые по сей день пишут на тончайшей выделанной коже, Вернее, не пишут, а переписывают или даже перерисовывают. Сначала наносят тонкий контур буквы, а потом ее закрашивают. Причем переписчиком не может стать простой прихожанин, даже очень старательный и грамотный. Это должен быть специалист, который прошел многолетнее обучение. Скажем, в Торе есть нечитаемые знаки, вроде короны над буквами. Евреи спорят, то ли это украшение, то ли еще что-то, но все равно воспроизводят их в мельчайших деталях. Поэтому Тора в сегодняшней синагоге выглядит так же, как Тора, написанная тысячу лет назад. «Благодарю за лекцию», — с усмешкой кивнул псурцев. «Но вы обратились не по адресу. Тора, синагога. К чему весь этот Ветхий Завет?» «К тому, что порой исключительную важность имеет не только что написано, но и как написано. В таких случаях требуется не имитация, а оригинал или прецизионно точная копия. Возможно, работа Мунина не только содержит массив информации» но и представляет самостоятельную ценность. Именно в том виде, в котором он ее собрал. Получается, мы это проморгали. А кто-то...» Иерафант снял темные очки и взглянул из-под капюшона в глаза Абсурцеву. «Вы сказали о третьей стороне, которая проявила к исследованию повышенный интерес. Очевидно, вам неизвестно, кто это». «Но хотя бы предположение есть?» «Я все-таки жду от вас экспертного заключения о содержании автореферата», сказал Псурцев, не отвечая и не отводя взгляд. Его устраивало то, к чему пришел разговор. «Как только появится какая-то информация по Муину, тоже сообщу немедленно».